Блэс Паскаль, философ, живший в 17 веке, сейчас его уже почти забыли, хотя один из первых уничтоженных в боях на Луне кораблей носил как раз его имя. Так вот, Пари Паскаля гласит, поскольку существование Бога не может быть аргументировано доказано, люди должны жить так, будто он существует, ведь если его нет, терять нам практически нечего, зато можно получить все» если Бог все-таки есть. Но какое это имеет отношение к... Я как раз к этому подхожу. У меня есть два варианта. Принять вашу версию, или же допустить, что обелиск на самом деле преследует интересы людей. стремится сделать нашу жизнь лучше. Если я поверю вам, тогда получается, что человечеству, скорее всего, в ближайшее время наступит конец, а мне придется провести оставшиеся дни в бесплодных попытках разрешить неразрешимую задачу. Если же согласиться с тем, что обелиск стремится сделать нас лучше, что ж, тогда я буду шагать полон надежд вперед, к своему спасению». «Господи, да вы же стали одним из них», — поразился отман «А как вы думали, почему я убедил Маркова отпустить вас? и Я должен пожелать вам всего наилучшего, если окажется, что вы были правы, а я ошибался» тогда, надеюсь, вы сможете понять обелиск и найти способ спасти всех нас. Если же вы ошибаетесь, а я нет, тогда своей верой я достигну всего-всего. Но так не бывает, — возразил Лотман, — вы не можете просто взять и уверовать. Вероятно, вы не можете, а я могу, и надеюсь, что вы ошибаетесь. Стивенс протянул руку и отключил связь. Как обнаружил Олтман, точку зрения Стивенса разделяли многие из находившихся на борту, хотя мало кто мог размышлять столь же здраво, как врач, и лишь некоторые были последовательны в своем поведении. Большинство умудрялось смотреть и не видеть никакой опасности. Развивая мысль о том, что обелиск опасен, Олтман рисковал вызвать негодование коллег, а то и нечто похуже. Даже если бы ему и поверили, скорее всего людей охватило бы чувство страха и депрессии, а это могло негативно сказаться на их способности продолжать исследования нет ему придется разыграть свой собственный скромный гамбит пари голтмана он будет делать вид что согласился с постулатами новой религии будет вести себя так словно все его мысли и действия направлены единственно на исполнение воли обелиска а в последнюю минуту после того, как разузнает достаточно, чтобы одолеть его, совершит поворот на 180 градусов. Если он одержит верх, тогда, наверное, жизнь продолжится, как и раньше. Если же проиграет, это будет, скорее всего, означать его конец и, возможно, гибель человечества. Перспектива представлялась не очень радужной, но другой у него не было. Революционный прорыв в понимании сущности и назначения обелиска совершил Шоутер. Именно он первым высказал предположение, что покрывающий артефакт символы есть не что иное, как машинный код, соответствующий ДНК, а сам обелиск является отображением последовательности нуклеитоидов в ее спирали. Ученые рьяно приступили к расшифровке кода. следующий прорыв совершил радиоастроном по имени Гротте Гутте. Он предположил, что испускаемый обелиском сигнал следует понимать как передачу генетического кода. Филд лично проследил, чтобы обе версии достигли ушей Олтмана. Шолтер с группой исследователей после тщательного изучения символов смогли получить генетический профиль, который, как он поведал Уолтману, был поразительно похож на профиль человека. «Значит, существа, похожие на людей», — резюмировал Олтман. «Не исключено», — кивнул Шоутер, — «возможно, даже не просто похожие, а в точности как люди. Я лично полагаю, что на обелиске записан генетический код наших предков». «То есть он записывает наш генетический код? И что?» «Не только записывает. Мы считаем, что он еще и передает его. И целенаправленно изменяет, хотя и незначительно» генетическую структуру человеческих особей. Фактически именно таким образом и могло возникнуть человечество. Олтман не знал, что и сказать. Мысль о том, что человеческая жизнь возникла не в результате естественного хода эволюции и не является божьим даром, а появилась благодаря загадочному обелиску, казалась ужасной. «Но зачем ему транслировать нам же наш генетический код?» спросил Олтман. «Человечество ведь давно уже возникло. Какой в этом смысл? Вы говорили с Грот и Гута? У него проблема. Ради бога, сходите, побеседуйте с Гротом!» Так Олтман и поступил. Немецкий ученый не оправдал его ожиданий. Это был невысокий и очень худой человечек с абсолютно лысой головой. Выглядел он совершенно беззащитным и даже беспомощным. Гуте, похоже поджидал олтмана да кивнул немец гер доктор филд говорил мне о вас вы ведь один из нас верно олтман не подтвердил и не опроверг его предположен но гуто и без того продолжил вы хотите знать об импульсе любопытствуете смогли ли мы расшифровать сигнал наверное гер Доктор шелолтер что то вам рассказал да кивнул олтман похоже мы смогли расшифровать сигнал но у нас есть затруднение «Что за затруднение?» «Я и мои сотрудники разобрались в сигнале и думаем, что поняли правильно. Мы понимаем, что это код и знаем, что он собой представляет. гер Доктор Шолтер полагает, что он также расшифровал сигнал, и он также считает, что прав. Затруднение состоит в том, что мы получили различные результаты. Он думает, что этот код – следующий шаг на пути эволюции человека». Я придерживаюсь мнения, что это нечто совершенно другое, не сопоставимое ни с одним известным видом. Сейчас я свожу вместе все свои данные, чтобы можно было тщательно изучить код. «Вероятно, кто-то из вас ошибается», — заметил лотман «Вероятно? А может быть, зашифрованный в сигнале код отличается от того, что записано обелиски?» Гутэ наклонился и пристально посмотрел лотману в глаза. «Я должен вам кое-что сказать», я целиком принял новую веру вы не должны в этом сомневаться, но я также и ученый. я внимательно просмотрел результаты гера доктора Шолтера и тщательно проверил свои наши расчеты правильные. если обелиск был началом человечества, то ему не надо сейчас заново посылать эту информацию. И тем не менее он ведет передачу и сообщает при этом неизвестный генетический код. может быть он и передает сейчас сигнал, но нельзя исключить что это искаженный сигнал и искаженный генетический код. Может быть, этот обелиск запустил процесс вырождения? Вы о слиянии? Но, может быть, он просто сбился, — продолжил Гуте. Мы обязаны попытаться понять его. Мы должны поработать с ним. Но что, если именно в этом и заключается его предназначение? Гуте вытащил из-под рубашки и сжал в кулаке. «Изображение обелиска!» «Нет, нет! Он не может замышлять такое!» Горячо произнес немец. «Обелиск находится здесь ради нас! Он просто сбился!» И ученый с надеждой посмотрел на Олтмана. Олтман кивнул и, не говоря ни слова, удалился. «Меня окружают психи!» Не удержавшись, подумал он. «Психи и фанатики!» однако вечером того же дня олтмана начали отливать сомнения что если этот гута прав вдруг обелиск просто сломан может быть его удастся исправить если вернуть на место вырезанный керн на это сущее не лепится сообразил Олтман, он ведь передавал сигнал еще до того как я взял образец он лежал уставившись в потолок и тут ему в голову пришла другая мысль а что если тогда Обелиск передавал другой, правильный сигнал. Он понял, что не сможет заснуть, если хотя бы не попытается найти ответ. Уолтмен разбудил Шоутера и объяснил, что хочет сделать. «Уже пробовали, нет никакой разницы. Но, может быть, отсутствующий фрагмент не является таким уж важным», — объяснил Шоутер. «Собственно, ни один отдельно взятый фрагмент не является важным». Обелиск представляет собой высокоорганизованную, самовоспроизводящуюся структуру, точно так же, как, например, моллюск наутилус, который способен к репликации даже во время передвижения. Если какие-то его части сломаны или повреждены, он все равно работает. Наверное, единственный способ вывести обелиск из строя – это разрушить его целиком, обратить в пыль. В расстроенных чувствах Олтман вернулся в постель итак счет один ноль в пользу обелиска он вовсе не поврежден или по крайней мере поврежден не в привычном людям смысле следовательно он функционирует именно в таком режиме по другим причинам и деятельность его направлена то ли на благо человечества то ли на уничтожение гер доктор гутэ трудился много часов подряд Вместе со своими сотрудниками он разработал формулу искусственной нити ДНК, а потом при помощи нанотехнологий сконструировал ее в натуре и приступил к тщательному изучению, чтобы убедиться в своей правоте. Конечно, сделано все было грубо и едва ли могло служить предметом гордости, однако в усердии Гута нельзя было отказать. Если бы только удалось запустить процесс тиражирования ДНК он смог бы методом экстраполяции получить представление о структуре первоначальной нити, о цели мутации и выяснить, поврежден обелиск или действует целенаправленно. Сотрудники ГУТЭ постоянно находились рядом с ним. Немного расслабиться удалось только после того, как искусственно полученная ДНК была введена в почти полсотни клеток эмбриона овцы и туда же для стимуляции процесса деления был добавлен катализатор, теперь оставалось терпеливо ждать, сработает или нет. В первый раз за несколько последних часов Гутте посмотрел на сотрудников и увидел, что все выглядят уставшими и даже изможденными, а некоторые едва держатся на ногах, и отправил их отдыхать. гер доктор Гутте и сам намеревался вздремнуть. Вот только он ничуть не устал, он не мог даже вспомнить, когда в последний раз ощущал усталость, хотя не спал уже несколько суток. Поэтому он никуда не пошел, а остался один в лаборатории. Удобно устроившись на стуле, неподвижно сидел и ждал. У Гута возникло странное чувство, будто он перешел в качественно новое состояние. Казалось, в него больше никогда не возникнет потребности в сне и в этом он не сомневался заслуга обелиска. Размышляя таким образом, он непроизвольно сунул руку за ворот, вытянул талисман и зажал в кулаке. Придет ли она сегодня? Если Гуте будет сильно-сильно о ней думать, придет ли она? И вот она вышла прямо из стены и направилась к Гуте. Поначалу она казалась не более чем размытым изображением, Но Гутэ сильнее сжимал талисман, концентрировал свою мысль, и фигура начала меняться. Призрачная аура, окружавшая ее, исчезла, и она стала самой собой. Высокая, стройная, с милым личиком, которая, правда, портила небольшой шрам над левой скулой. «Я скучала по тебе, и я по тебе скучал!» Она улыбнулась и струйка крови вытекла изо рта, всего лишь несколько капель. Гутая постарался не обращать на это внимания. Если не считать крови, ему понравилось, как она улыбнулась. Чем ты сейчас занимаешься? Провожу эксперимент, пытаюсь понять объект, который вернул тебя к жизни. Как это приятно, но я бы хотела чтобы у тебя ничего не вышло. А я бы хотел вернуть прошлое и поговорить с тобой, когда ты была жива. — Да, знаю. Когда ты умерла, я решил, что надежды больше нет, но вот ты снова здесь, я говорю с тобой. — Я ведь всего лишь проекция твоего сознания. Ты это прекрасно понимаешь. Ты сам мне говорил. Я просто образ, созданный на основе твоих воспоминаний. — Да, — кивнул Гута, — но выглядишь ты совсем как настоящая. Она снова улыбнулась. На этот раз шире. И кровь заструилась по щеке на подбородок. Тогда, двадцать лет назад, именно такой он ее и нашел. Он даже не знал, как ее зовут, и тогда и сейчас он не понимал, что же произошло с девушкой. Когда в далеком прошлом обнаружил ее, она была мертвее некуда. «Ты не должен!» — начала она. Но вдруг ее фигура заколебалась и вскоре вовсе исчезла. Гуте вздохнул, ему ни разу еще не удавалось проникнуть глубоко в суть послания обелиска. Он, в отличие от коллег, слышал очень мало. По его мнению, причина заключалась в страстном, ярко выраженном желании увидеть девушку. Гуте заглянул в автоклав и поразился увиденному. Все сорок клеток во всех сорока боксах размножились. Случай был беспрецедентный. Столь же поразительной была скорость, с которой происходило размножение. Он никогда не сталкивался ни с чем подобным. С начала эксперимента прошло всего несколько часов, а образец уже был виден невооруженным глазом. Следующий час он провел, наблюдая за процессом размножения, и в конце концов каждый из сорока боксов кишел бледно-розовой субстанцией, которая более всего напоминала биологическую ткань. Может быть, стоит взглянуть поближе? Почему бы и нет? Образцов ведь масса. Не будет ничего плохого, если он посмотрит на один вблизи. Гуте открыл бокс и пропустил через него слабенький электрический разряд. Розовая субстанция отдернулась, словно ощутила его. Возможно, и в самом деле почувствовала. Он перевернул бокс и вытряхнул содержимое на стол. Ткань совершила волнообразное движения. Гутэ взял скальпель и аккуратно разрезал ее на две части. Они разошлись, но уже в следующее мгновение ученый с удивлением увидел, как половинки потянулись друг к другу и срослись в одно целое. На поверхности не осталось даже следа. «Невероятно!» — подумал Гутэ. Он продолжал экспериментировать с необычной тканью, когда прямо над стойкой вдруг возникло лицо его бабушки. От испуга он даже подпрыгнул на месте.